Глава 34. д о н к о н слушал, как стихает отзвук приглушенного взрыва в подвальном этаже. Он пытался связаться с кем-нибудь из команды Кори, но безуспешно. Это его встревожило, но не очень. Здание окружено, никто не может войти или выйти. Возле его ног лежало тело Филдинга, лицо превратилось в кровавое месиво. Глаза отсутствовали, губы почернели, словно от быстрой заморозки. д о н к а н уже обратил внимание на баллоны с жидким азотом в комнате. и мог предположить, что тут произошло. Вероятно, Филдинг недооценил женщину, расслабился. Идиот! Дункан не испытывал сочувствия к этому человеку, умершему мучительной смертью. В п о м е щ е н и и вошел другой боец, американец азиатского происхождения по имени Такео. Мы прочесали второй этаж. Никаких следов женщины. Дункан будто не слышал. Исчезновение женщины его не удивило. От двери лаборатории раздался голос еще одного спецназовца, Хотите, чтобы я проверил, что там с остальными в морге? — Вы оба со мной, — приказал Дункан. Морг мог подождать. Поскольку здание окружено, ничто другое не имело значения. Он выйдет отсюда через две минуты, и уж один-то приз у него будет в руках. А потом он спалит это трюклятое заведение, и делу конец. — Куда, сэр? — спросил Такео. Дункан не ответил. рядом с компьютером он заметил стопку бланков «доктор Лорна Полк». По его разведданным, эта женщина была штатным ветеринаром данного заведения, возглавляла криогенную лабораторию и ветеринарную клинику. Судя по плану, ветеринарное крыло находилось в задней части этого этажа, дальше всего от очага пожара. В панике она должна была броситься в безопасное место, в то, которое хорошо знает. Дункан перешагнул через тело Филдинга, и двинулся в нужном направлении. Требуется осторожность. Этот труп — хороший урок, и уж он-то не попадется, недооценив доктора Полк. За мной! Джек поднялся с пола. Взрыв сбил его с ног. В другом конце темной лаборатории полыхал огонь, пожар бушевал в коридоре, который вел к холодильнику, в главную комнату строился дым. Он быстро оглядел патологоанатомическую лабораторию, в ней было пусто. но убежавший налетчик предупредит других. Времени у Джека оставалось в обрез. Он побежал в сторону огня. Свернув в коридор, он увидел, что проход впереди заполнен удушающим дымом. Пламя плясало по стенам с обеих сторон. В дальнем конце дверь в холодильник была сорвана. Сквозь дым он услышал женский крик. Нападавшие, видимо, поняли, что ученые спрятались там, и попытались прорваться внутрь с помощью взрывчатки. Джек бросился вперед, не обращая внимания на полыхающее пламя. Когда он перешагнул через почерневшую дверь, из дыма высунулась рука и ударила его в челюсть. Джек откинулся назад и увидел, как прямо перед его носом мелькнул серебристый клинок. «Это я!» — прошипел он. «Агент Минарк!» Из клубов дыма появился брат Лорны со скальпелем в руке. Другую руку он прижимал к животу. Судя по всему, у него была сломана лучевая кость. Кайл бросился вперед, даже не извинившись за то, что чуть не искалечил Джека. Его волновало только одно. — Где Лорна? Джек покачал головой. У него упало сердце. Он надеялся, что она сумеет как-нибудь пробраться сюда и присоединиться к остальным. — Не знаю. — Как это вы не знаете? Кайл посмотрел на него так, словно вот-вот готов был снова полоснуть скальпелем. Я оставил ее наверху. Она заперлась в своем кабинете. Джек прошел мимо Кайла на звук женских рыданий, нужно было вывести отсюда этих людей. Внутри холодильника он обнаружил нейробиолога Зоуи т р е н д она стояла на коленях перед своим мужем, который неподвижно лежал на боку, в луже растекающейся крови, и з груди у него торчала толстая металлическая труба, он не дышал. По другую сторону над ним склонился патологоанатом, прижимая пальцы к шее пола, подняв глаза на Джека, Грир покачал головой. Слепая ярость обуяла Джека. «Если б я не запер дверь так плотно!» — раздался у его плеча виноватый голос Кайла. «Если бы им не пришлось ее взрывать, тогда вы все были бы мертвы!» — сказал Джек, зная, что это правда. Над Зоуи возвышался Карлтон Мэтоэр. т Лицо у него осунулось и разом постарело. «Он умер, моя дорогая!» — тихо сказал он, пытаясь поднять женщину. «Мы должны идти!» «Нет!» — простонала та, сжимая руку мужа. У Джека не было времени на вежливость, он просто подошел и рывком поставил Зоуи на ноги. Она попыталась оттолкнуть его, но он, не обращая внимания, понес ее прочь по горящему коридору. Теперь она лишь плакала и слегка шевелилась в знак протеста, но цеплялась за Джека, как утопающая. Она действительно нуждалась в помощи, но ему было некогда играть роль спасателя. Добравшись до основного этажа, он поручил Зоуи заботам Грира и Карлтона и велел уведить ее отсюда, через заднюю дверь. Тот выход будет свободен еще несколько минут. Бегите к лесу и не останавливайтесь». Потрясенные и перепуганные, они не стали спорить, только Кайл остался, моя сестра. «Идите!» — Джек показал пальцем вслед остальным. «Я ее найду». Но Кайл колебался, и Джек подтолкнул его. «Верьте мне, я ее вытащу», — пообещал о м и л и п о г и б н у Перед входом в хирургическое отделение Лорна опустилась на колени. В очках она прекрасно видела все пространство п р о ц е д у р н о й до самого входа и всматривалась долго, дорезя в глазах, но даже не осмеливалась мигнуть. Ее усилия не пропали даром. Неожиданно, без малейшего шума или шепота, дверь распахнулась. Внутрь быстро вошли две пригнувшиеся фигуры и, разделившись, двинулись вдоль стен. Оружие держали на готове, прижав к плечам. Затем появился третий. Он шел во весь рост. Было в его осанке что-то такое, от чего ее сердце забилось сильнее. Стараясь спрятаться получше, Лорна подалась в сторону и подобрала с пола кремниевую зажигалку. С помощью этой штуковины она обычно поджигала газовую горелку в своей ветеринарной лаборатории. Минуту-другую назад она взяла зажигалку с полки в лаборатории и заодно прихватила портативный баллончик с пропаном, из которого питалась горелка. Другой рукой она взяла конец воздушного шланга, лежавшего у нее на коленях. Обычно этот шланг соединял наркозный аппарат с кислородным краном на стене. От наркозного аппарата она шланг отсоединила, но оставила его подключенным к крану, от которого была проложена труба к кислородному баллону в подсобке. Две минуты ушли на то, чтобы заполнить эту линию пропаном. Теперь она подняла шланг, сняла заглушку с оконечника и поднесла к нему зажигалку. Со скрежетом чиркнув зажигалкой, она высекла искру и подожгла вытекающий из шланга газ. На конце шланга образовалась с труя пламени, и тогда Лорна снова перекрыла шланг. Голубой огонек засветился внутри наполненного пропаном шланга, побежал к стене, добрался до крана и исчез в трубах. Она представила себе, как огонь распространяется по трубам, направляясь прямо к... Шипение привлекло внимание Дункана, как только он перешагнул через порог. Змея. — подумал он первым делом. — Кто еще может шипеть в ветеринарной клинике? Но угрожающий звук доносился слева из закрытой комнаты, на двери которой были видны два предупреждающих знака — газ и огонь. Кровь прихлынула к его вискам и застучала. В другом конце комнаты он через свои очки увидел крохотный огонек. Это могло означать только одно — засада. У него не было времени... предупредить остальных, прикрывавших его справа и слева. Оттолкнув плечом Такео, он бросился прочь от шипящей двери, второй из его подчиненных стоял точно перед ней. Раздался взрыв, синий огненный шар сорвал дверь с петель, она ударила ничего не подозревающего человека в спину и рассекла пополам. За первым последовал второй взрыв, но Дункан сумел прикрыться корпусом Такео. Полетели щепки, осколки зеленого кислородного баллона, Грохот еще продолжался, но Дункан скинул с себя Такео. Ошарашенный, оглушенный азиат повернулся к командиру, словно в поисках объяснения. Его лицо было и с с е ч е н о щепками, о дно ухо исчезло. Потом он вдруг ухватился рукой за шею и вытащил из-под подородка шприц-пулю. Транквилизатор. Оглушенный взрывом, Дункан даже не слышал выстрела. Голова Такео запрокинулась, он прорычал что-то, на губах у него появились пузыри, потом он словно окаменел и рухнул на пол. А Дункан, даже не успев пошевелиться, почувствовал укол в горло, будто кто-то ударил его по кадыку. Резким движением он выдернул шприцы шеи в бешенстве от того, что его застали врасплох. Ведь можно было догадаться, что она за штучка, этот доктор Полк, но он тоже недооценил эту женщину. И теперь ему оставалось только проклясть ее, чтоб ты сдохла, сука! Лорна видела, как упал второй человек. Он пытался бороться с действием транквилизатора, но одна капля М-99 могла стать смертельной, а она и тому, и другому стреляла в горло, в скоплении кровеносных сосудов, а вещества в зарядах хватило бы, чтобы усыпить носорога. Однако она выждала 30 секунд, пока не закончились даже судороги, больше медлить она не могла. По комнате расползались языки пламени, ослепляя ее через очки ночного видения. Сняв их, Лорна осторожно вышла из укрытия и направилась к выходу. Она не хотела рисковать, очутившись в огненной ловушке. В ее ружье было всего две шприц-пули, и теперь она осталась безоружной. Приблизившись к первому из налетчиков, она подняла с пола его винтовку. Та легла в руку весомой, незнакомой тяжестью. Рассматривая оружие, она двинулась мимо второго, но, сделав еще шаг, почувствовала, как что-то вцепилось ей в щиколотку. Рывок, и она рухнула на пол лицом вниз. Когда женщина упала, Дункан поднялся. Вскрикнув, она попыталась перевернуться на спину, но он со зверской ухмылкой уселся на нее и с размаху ударил пистолетом по затылку. Тело под ним обмякло. Только она не прикидывалась дохляком, как это делают апоссумы, или он сам несколько секунд назад. Так кто же кого в конечном счете недооценил, доктор Пок? л Дункан потер себе горло, От удара шприц пулей там жгло, ну, похрипит он дня два-три, на том дело и кончится. Игла попала в микрофон, прошила его, но лишь коснулась толстой мозолистой ткани шрама, одного из многих, оставшихся после того старого нападения. Он перевернул женщину. Она дышала, хорошо. Еще он отметил, что она симпатичная и блондинка, ему такие нравились. Довольный добытым трофеем, он взвалил Лорну на плечо, и, поддерживая за задницу, направился к дверям, чтобы покинуть здание тем же путем, каким вошел. Адреналин подгонял его, и он быстро добрался до главного коридора, заполненного дымом. Здесь он увидел фигуру в камуфляжной форме, а она сидела, прислонившись к стене. Когда он появился, фигура подняла руку, подзывая его. Раздался хриплый голос «Сэр!» — это был Кори, командир одной из групп. Кори действовал в морге. Ему предстояло взорвать дверь холодильника, чтобы захватить одного из у ч е н ы х Ну и что проку? Явно он обосрался в этом морге, и потому Дункану самому пришлось решать проблему. Кори застонал и от слабости уронил руку. Он сидел на полу в собственной крови и говне, судя по запаху, прижимая ладонь к ране на животе. Его словно пушечное ядро прошило. Помогите! Кто-то, значит, о б о ш е л ребят Кори на кривой. Дункан посмотрел назад. Вдоль задымленного коридора и вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Не обращая внимания на раненого, он поспешил к открытому окну. Он получил то, зачем пришел, а остальную в жопу. Добравшись до окна, он вместе с женщиной перебрался через подоконник. Оказавшись вне здания, он прикоснулся к микрофону. — Коннор, готовь ребят к отходу. — Сэр, ты получил приказ. Встречаемся у выезда. Он двинулся в том направлении. — А как быть с образцами? — спросил Коннор. «Мы их так и не нашли. Эти транспондеры тут не работают». GPS определял местоположение с точностью до четверти квадратной мили или около того, но искать образцы среди всех этих деревьев и кустов было все равно, что нашаривать иголку в стоге сена. «Пока нам удалось только выследить бродячую собаку», — добавил Коннор. «Собаку?» Дункан вспомнил ищейку из «Шевроле», ту, которая испугала его, — и почувствовал приступ ярости. «Ну, вы убили эту суку?» «Нет, она удрала». «Плохо». «Прекращаем поиски», — решительно приказал он. «Все выйдут и взрывают уж штуку к чертовой матери». «Ясно». Он поспешил к пикапу на парковке. Тот огонь, что пылал в нем, заставляя искать всех животных паутих, у него в руках был превосходный трофей. Оставшиеся твари маленькие и слабые. На свободе долго они не протянут». а у него уже имеется все нужное для оценки понесенного ущерба. Женщина могла ему сообщить, что е м удалось у узнать и кому об этом стало известно. Это удовлетворит его начальство на острове д е м А потом женщина будет в его полном распоряжении. Он сможет использовать ее к своему удовольствию, и он был намерен получить это удовольствие.